Документальная картина Акхаджураха имела громадный спрос. Не принимаю сопоставления. Она шла широким прокатом. Дайте свободной от цензуры прокат любому из моих фильмов. И я берусь затмить любую картину стократным доходом. Слушайте, вы, вы все это говорите и становитесь в красивую позу лишь потому, что в вашей прекрасной стране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 Вы сами вызвали меня, и я принимаю вызов. Я видел ночной клуб несколько лет назад. Ерунда. Знаю. Знаю, знаю, знаю. Что вы имеете в виду? Вашу сладкую индийскую водичку производства бомбейской студии «Варма». Там эта кинозвезда Камини решила впервые открыть свои ноги. Какое потрясение основ... Правда, ноги неплохие, но на этом все и кончается. Согласен, что ерунда. Сейчас слуга принесет чемодан с переносным кинопроектором. Я прошу прощения, фильм пойдет без звука из-за порчи проектора, который сейчас поздно исправить, но ничего. Я сделаю разъяснение по ходу картины, если в них будет нужда.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 а цветная гамма киноленты резала глаза густотой красок. Да Ярам выпрямился в кресле, стараясь справиться с недомоганием, и увидел идущую по берегу навстречу ему женщину. Тилотама, Одетой в плотно облегающий корсаж из черного, расшитого серебром бархата и шаровары из прозрачного голубого газа.